Глава 15. Сидя на краешке багажника «Пежо 407», под защитой его поднятой дверцы, закутанная в одеяло, Люси терпеливо сносила, пока полицейский врач зашивал ей надбровья. Два шва, наложенных шелковой нитью, избавляли ее от госпитализации. Прямо перед ней, под большим зонтом, стоял капитан Кошмарек. Лет сорока, стрижка ежиком, свежевыбритый даже в этот поздний или ранний час. Образец дисциплины под маркой «Бригада уголовного розыска». «Еще немного, и она бы по полной изуродовала тебя», — сказал он, затягиваясь сигаретой. «Она была в истерике, могла размозжить тебе голову». «С каких это пор профессиональный полицейский позволяет штатской застать себя врасплох?» Когда врач снова промокал ей бровь ваткой с антисептиком, Люси скривилась от боли. Голова ее, похоже, весит целую тонну. «Наверное, Манон испугалась грома», — пояснила она. «И потеряла нить своей мысли. Обнаружила, что промокла насквозь, что осталась без своего органайзера. К тому же совершенно не понимала, почему она находится здесь, возле дома Дюбрей». Она почувствовала опасность, угрозу, тем более, что это место ей известно, и она знала, что Дюбрей истязала своих детей. Что она здесь делает? Одна, так поздно. Почему она здесь? Как она здесь очутилась? Она подходит к дому и видит меня, присевшую возле трупа. И вот, когда я выхожу, бац, ее невролог меня предупреждал. Она может проявлять бурные реакции, если вдруг попадает в незнакомое место. В любом случае она должна была остаться в клинике, а никак не оказаться здесь с тобой. Ее брат и Флавиан вне себя от ярости. Ты отдаешь себе отчет в том, что если прокурору станет известно... Врач попросил Люси открыть рот и провел ватной палочкой по слизистой оболочке позади коренных зубов. «Это что-то новенькое», — недовольно спросила она. «Мы берем пробу слюны у всех, кто контактировал с местом преступления, чтобы избежать бесполезных ДНК». Люси посмотрела на свои израненные пальцы. «А вы... вы можете заодно взять у меня кровь? Я укололась шприцем. В доме Вэмми». Врач с серьезным видом кивнул, достал инструменты для забора крови. А потом спросил, «Длинный шрам у вас на затылке. Опухоль? Киста?» Люси напряглась и выкрутилась. э киста. Какого рода?» «Я уже не помню, это еще в юности. Ерунда. В любом случае ничего серьезного». Эскулап скептически глянул на нее и молча приступил к делу. Люси вздрогнула, увидев, как тонкая прозрачная трубочка наполняется ее кровью. всё теперь вон отсюда!» — приказал капитан. Прежде чем опустить насквозь промокший рукав, Люси несколько раз согнула и разогнула локоть. Потом сощурилась и посмотрела в сторону других автомобилей. «Где Манон?» «Там, в машине». Я говорил по телефону с Флавианом и ее неврологом, как его, Панденбюшем. По их мнению, лучше будет отвести ее домой. Насколько я понял, допрашивать бесполезно. Да, это наверняка. Она последовательно все забывает, — Лиси указала на свою рану. Вот доказательства. Красноватый окурок наконец догорел в пальцах капитана. «Я поставлю возле ее дома группу. Она вроде с братом живет». «Да, хотя не совсем. Они живут в одном доме, но у каждого своя квартира». «Как она?» «Да уж всяко получше, чем ты». Люси попробовала приподняться, но почувствовала головокружение. «Тебя мы тоже отвезем к семье». «Нет, я...» «За сегодняшнюю ночь ты и так много сделала» про своих малышек случайно не забыла какой то студент звонил хотел во что бы ты ни стало связаться с тобой люси глянула на часы черт энтони а, -а, -а. все в порядке не беспокойся он просто не мог понять почему ты не отвечаешь по своему мобильному а так как он считал что посидит только пару часов у тебя и вообще ты себя видела «Как выжатый лимон. Разберись со своими девчонками, отоспись немного и возвращайся на службу, когда придешь в норму. Работы не в проворот. Прошерстить три городка. Рэм, м а теперь еще Раэ. Этот паршивец любит разнообразие и расстояние». Он обернулся. Вдали на шоссе мелькнули фары. «Вечно этот прокурор Араса». «Ничего не трогаем. Скоро приедет эксперт, будет брать первые пробы. Пока криминалисты будут делать свои выборки, целая вечность пройдет. Я хочу остаться на расследовании. Я обещала этой девушке, что...» «Ты обещала?» «Как давно мы с тобой вкалываем вместе, энебель «Три года. Сколько я тебя знаю, всегда одно и то же». Ты всегда и во всем хочешь быть первой. Драки, семейное насилие, нападение. Уж очень ты отчаянная, все работаешь и работаешь как автомат, уже на себя не похоже. А потом вдруг слетаешь с катушек. Как-то устраиваешься, чтобы сбагрить куда-то своих детишек, чтобы слинять и спокойно заняться делом. Думаешь, никто не замечает? Потому что знаю дочки. «Может быть, однажды они заставят тебя осознать, что наша работа отнюдь не самое лучшее на свете? Ты хороший полицейский, мне известно, что и мать ты тоже хорошая». «Но совмещать это трудновато, ведь так? Чувство, с одной стороны, работа, с другой. У меня тоже есть дети, я понимаю, о чем говорю». «Да, трудно, но я же справляюсь». — возразила Люси. — Не отстраняйте меня. Привыкший к беспрекословному подчинению сотрудников, Кошмарек стиснул свои тяжелые челюсти. — На сей раз дело обстоит иначе. Это не бандитские разборки. Мы меняем категорию преступления. — Я знаю. Я через это уже проходила, капитан. — Тогда ты -то была в отличной форме, не боялась работать ночью. «Если ты берешься за подобное дело, необходимо уйти в него на сто процентов. Тут уж ни шагу назад, никаких колебаний. Так что возвращайся домой и хорошенько подумай, потому что это дело скверно пахнет». Люси ответила сразу. «Я готова за него взяться. Уверена, что профессор вернулся. и Я сделаю все возможное, чтобы задержать его» чтобы защитить Манон». «Манон, анон ты говоришь о ней так, будто вы сто лет знакомы. Вас что-то связывает?» «Нет, не то чтобы, но я просто чувствую какую-то близость к ней». Кошмарек бросил окурок в лужу и указал на дом. Это зрелище чертовски напоминает ту адскую картину, на которую наши коллеги наткнулись четыре года назад. Математические загадки, школьная доска, голубой мел, образ действий. Надо бы переговорить с Парижем, чтобы узнать подробности того дела. Но если преступник действительно убил ее тем же способом, если он заставил ее пройти через те же «мучения», «Тогда, я думаю, наше дело плохо. Посмотрим, что покажет вскрытие. Одного только я не понимаю. Почему она, да? Почему эта садистка Рене Дюбрей?» Он утвердительно кивнул и спросил, «С чего вдруг ему, прежде нападавшему только на нормальных людей, ни с того ни с сего стать этаким поборником справедливости?» За четыре года много воды утекло. Возможно, возраст, фантазмы, условия повседневной жизни или попросту окружение изменили его мотивации. Я вот другого не понимаю. Как серийный убийца способен внезапно остановиться, а потом, через столько лет, взяться за старое? Такое случается крайне редко. И, как правило, тому способствует серьезная причина. «Какая же?» Что-то мешает им убивать. Заключение, психологическая нестабильность, тяжелая травма. Или же они все это время убивали где-то не здесь и иными способами. Другая страна, другой образ действий. Но если нет таких крайних обстоятельств, они никогда так надолго не уходят в подполье. Вы только представьте себе, целых четыре года. Допустим... «Но если речь действительно идет о профессоре, мы преследуем убийцу, у которого нет очевидного мотива, четко определенного типа жертвы, причем каждый раз он наносит удар в другом регионе, а у нас нет ни одного подозреваемого». Люси отрицательно покачала головой. «Не верю я в отсутствие подозреваемых». Даже если мы не можем понять, если трудно догадаться, то все равно за его поступками, за его модус операнди всегда стоит какая-то мотивация. Не смеши. Или тогда найди ее. Флаг тебе в руки. Только не забудь, что твои коллеги с самого начала ломают голову над этим делом. Люси приложила ладонь ко лбу. Голова болит. Окей. «Теперь исчезни! Тебя отвезут домой!» «И последнее!» — прошептала она, потирая лоб. «На листке. Задачка, которую он ей задал. Я не успела разглядеть, как следует». Ничего сложного. Но, учитывая ее возраст и IQ, этого хватило, чтобы загнать ее в ловушку. Моллюск-наутилус вместе с раковиной весит 200 граммов. «Наутилус весит на сто граммов больше, чем раковина. Сколько весит наутилус?» «Но это же очевидно. Сто граммов?» «Нет?» Она решила эту задачку так же, как ты, и записала ответ на доске. «И ты так же, как она, была бы уже мертва». Люси даже не попыталась понять, у нее больше не было сил. «Ладно, еду домой». «Позвони мне насчет вскрытия. Я бы хотела присутствовать». «Вечно ты хочешь присутствовать на вскрытиях. Это что, для тебя развлечение?» «Бросьте, капитан. Пойду спать».